уважение в народе, тем более госпиталь закрываться не собирался. Дав ребятам, что собирались со мной неделю отдыха до отъезда на сборы и наказав быть на судне, я осмотрел несколько больных и отбыл домой. И самому надо собираться. Дома царила суета. Анастасия отбирала вещи, укладывала их в сундуки узлы,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 Судно приводилось в порядок, команда была занята работой. Горомчий хорошо знал свое дело. Кого-либо подгонять или указывать на опущение не приходилось. Не успел я подъехать к дому, как меня окликнули. У калитки стоял монах. Митрополит Кирилл по срочной надобности к себе зовет. Я усадил монаха в базок и поехали к святому отцу. Войдя и перекрестившись, я подошел к митрополиту. Протянув руку для поцелуя и перекрестив, отец Кирилл сразу перешел к делу. «Знаю, что готовишься к отъезду. Да, матушка Евдокия, жена моя, занедужила. Скрутила ее. Разогнуться не может. Полечил бы». В голосе митрополита появились просящие нотки. Я согласился... И обрадован, отец Кирилл дал мне в провожатого монаха. На стук в калитку открыла служанка, охая и причитая, повела в светлицу матушки. Скрючившись на постели, лежала на боку матушка Евдокия. Я попытался повернуть ее на спину для осмотра, однако из-за сильных болей это не удалось. Так. Кальпация позвоночника болезненна. Положительные симптомы ластсяга. Матушка-женщина совсем еще не старая. Лет в 35 можно попробовать сделать мануальную терапию. Я и не ожидал, что у митрополита окажется жена много моложе его. Сначала я легким массажем разогрел спину. Затем более сильными движениями Размял мышцы. Матушка кряхтела и охала, но терпела. Переложив ее с мягкой постели на жесткую лавку, начал заниматься костоправством. Матушка периодически сильно вскрикивала, а из приоткрывшихся дверей выглядывали испуганные служанки. Закончив сеанс мануальной терапии, устало присел на стул, переводя дух. Матушка зашевелилась на лавке. «А ведь, видит Бог, полегчало. Распрямиться могу и не болит так». «Я к вам приду завтра. Снова повторим сеанс. Надо сделать хотя бы пять процедур. И еще настоятельно рекомендую. Несколько раз в день висеть на руках. Позвоночнику станет легче, и тяжести сейчас поднимать нельзя». Довольная матушка медленно поднялась с лавки, как будто снова ожидая приступа жестокой боли, но боли не было. «Спасибо, Юрий Григорьевич, на ноги поставил. Молитву за тебя, святому поителем, прочитаю. Не зря в городе поют про твое искусство. Надо же, два дня мучилась как, а нет, чтобы сразу обратиться». Я раскланялся и отбыл. Каждый день я посещал больную. После третьего посещения матушка встретила меня на пороге уже сама. Ходила, хоть и слегка скособочившись, но уверенно. После сеанса мануальной терапии и осмотра посоветовал ей прикладывать на позвоночник ржаное тесто. В благодарность она вынесла мне из соседней комнаты Маленькую старинную икону в простом серебряном окладе святого Пантелеймона, покровителя больных и врачей. Я перекрестился, поцеловал икону и поблагодарил матушку. Вот и наступил день отъезда. С утра несколькими рейсами в Аска я отправил челядь с их и моими личными вещами на судно. Дом как-то вмиг опустел. Оставалось лишь несколько человек, непрекаянно бродивших по дому. Ну, наконец, и мы были готовы. И уселась вся моя семья, Анастасия и Мишенька. Потап взгромоздился на блучок, и мы поехали на пристань. Судно уже было готово к отплытию, ждали только нас. Я провел семью в крохотную каюту, холопы снесли вещи.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 «На весла!» выходил на стремнину. Ход становился тяжелым. Сказываются груз и встречное течение. Но вот, поймав ветер, поставили паруса и увеличив ход так, что вода зашипела под форштевнем, мы стали удаляться от города. Пожитки челяди побросали в трюм. Все толпились на палубе, облаготившись на борта, любовались окрестностями. Очень немногие из простолюдинов могли позволить себе путешествие. В основном только мужчины, собираясь в вратный или торговый поход, или в поисках работы. Женщины были дома, многие дальше, чем на несколько верст от Рязани, за всю свою жизнь не удалялись. Теперь с жадным любопытством разглядывали берега, прибрежные деревни, обменивались впечатлениями. Поскольку на борту были женщины и ребенок, сухомятку есть не стали. Около четырех часов пополудни пристали к берегу в красивой бухте, развели костер, приготовили супчик с мясом, достали еще домашние пирожки и растягай. Известно, на природе и черный хлеб кушается с аппетитом. Все приготовленное съели быстро. Застучали ложками под дну котла. Дав время помыть посуду, Женщинам сбегать в пусты, Подняли трап и двинулись дальше. На вторую стоянку встали в устье маленькой речушки. Пока женщины готовили, Мужчины отошли к речушке и, раздевшись, искупались. Хотя лето уже прошло, День был теплый, вода согрелась, А работа на судне заставляла иногда попотеть. Спать укладывались кто где: одни на палубе, другие на берегу, подстили в деревушки, а некоторые, разбившись на парочки, вообще ушли в кусты. Я решил спать на палубе. Настя с Мишей легли в тесной каюте. Только постелил коврик и кинул подушку, как ко мне подошел кормчий из Тома. Тихим голосом сказал: "Хозяин, похоже за нами следят." — Сон как рукой сняла. — С чего ты взял? — Да лодочка за нами в отдалении плывет. — Так и что с того? Река общая, по ней может плавать любой? — Я обратил внимание, что как мы пристали обедать, и они пристали. Мы двинулись, и они за нами. Мы встали на ночевку, и их не видно, не обгоняют. — А чего раньше не сказал? «Убедиться хотел. А сколько в лодке человек?» «Далеко, видно плохо. У них парус небольшой стоит, но, похоже, человека три. Я попросил его найти Сидора и прислать ко мне. Оказалось, Сидор отдыхал на берегу, недалеко от судна. Когда он подошел, я попросил Истому повторить еще раз то, что он видел, и свои подозрения». Выслушав внимательно, Сидор кивнул головой. «Чего-то подобного я ожидал. Полряза не знает о переезде твоем в Москву. Наверняка самые ценные вещи и деньги каждый бы взял с собой. Разбойники, думаю, так же. Одна загвоздка, лодочка мала, и человек в ней трое. Для серьезного нападения маловато». У нас на судне десять человек команды, и нас четверо мужчин. Троим нас не одолеть, хотя... Как бы у них еще какой посудины с татями не было. Эти вроде как следят, а основные силы где-то прячутся. Что ж, в логике старому воину не откажешь. Оповести потихоньку мужиков. Выставь часовых со стороны берега. Истома, за тобой охрана судна, чтобы люди не расслаблялись, если вахту. Женщин пока не оповещать, пусть ведут тебя как обычно, а то как бы чего не заподозрили.